Глава 14. Плох Петрович. Совсем плох. Мало того, что с ним после столкновения приключилось что-то ишемическое, еще и инсульт хватил. Иногда вечерами бываю у него дома. Перекосила беднягу угол рта обвис. Смотрит на меня боязливо, искательно. А говорить с ним на автопилоте совесть не позволяет. Выдавлю пару сочувственных фраз и молчу. Раньше, насколько я слышал, нынешняя жена Труадия и Герда враждовали, теперь и сдружились. Герда малость осунулась, линия рта стала жестче, скулы торчат, как у топ-модели. Матовый средиземноморский загар заметно побледнел. Лихими речениями относительно того, что папа Дени Вечен, наследница больше не щеголяет. Испугалась. «Вот так, Леня». — обессиленно сказала она однажды, когда мы вышли из комнаты Петровича и тихо прикрыли за собой дверь. — А расхлебывать всю эту кашу нам двоим. Выпить хочешь? Мы перешли к ней, где Герда Труадиевна опустилась в кресло и указала мне глазами на бар. «Бьянка — Бьянка? — спросил я, зная уже ее вкусы. «Что — Что-нибудь покрепче. Достал что покрепче. — Даже если выходим его, — сдавленно произнесла она. «Прежним он уже не станет. А на нем ведь все держалось. Все!» Я молча подал ей фужер. Сделала глоток, закусила губу. Пускай он даже в последнее время отошел от дел. Он личность, а без него... Это как стержень вынуть. Тем более сейчас. И братики еще эти опять. Права качают. Видимо, речь шла о сыновьях Труаде от первого брака. Не потому ли так резко помирились падчерицы и Матчиха? «Хозяйка!» Герда горестно усмехнулась и допила залпом. Фужери зашуршали, захрустели кубики льда. «Владелицы! Слушай, ведь я растерялась. Что делать, ничего не понимаю. Ты сам-то понимаешь?» «Нет», — честно ответил я. Автопилот был выключен. «Еще налить?» «Иди сюда!» Надломленным голосом позвала она. "Подь сюда!» Немедленно вспомнилось мне. «Подошел!» «Поцелуй меня», — поцеловал, ну и так далее. До дома я в тот день, сами догадывайтесь, не добрался. Сказал, что и у Труадия Петровича. Но, с другой стороны, клинив в подхозяйскую дочку я не подбивал. Она сама. Такое впечатление, что я теперь тот спасательный круг, за который все цепляются. Собственно, цепляются-то не за меня, цепляются за бота. В безумной нынешней свистопляске он один не впадает в истерику и безмозглым, державным своим спокойствием вселяет в людей надежду. Выплывем, прорвемся, увидим еще, не в алмазах. В истерику за него впадаю я, Аленя Сиротин. Но это невидимые миру слезы. Подслушай, кто-нибудь со стороны моей мысли точно бы решил, что меня пора сдавать в психушку». Там снаружи идет вовсю передел собственности, ломаются стратегии, учиняются подставы старанами. а я, отградясь от угрюмого этого бреда, бледно-сиреневой парапитазмой, так, согласно словарю, называется занавес в театре, сижу и рассуждаю, черт знает о чем. Русский бес. Не знаю, с чем это связано, однако русский бес почему-то всегда мелкий. Первым об этом проговорился ясное дело Пушкина от лица Мефистофиля. Я мелким бесом извивался. Но пушкинский Мефистофель еще не совсем обрусел. Он немец, романтический дьявол. У него плащ, шпага, берет с петушиным пером. Не лебезит, не порит чушь, в опере поет басом. Хотя нет, виноват, это уже не пушкинский, это геттовский Мефистофель. И булгаковский Воланд, немец, он сам в этом признается. Не наше это все. Иноземное. А настоящий русский бес, как мне кажется, возник лишь под пером Гоголя и долгое время прикидывался ничтожным чиновником, пока мест не был нечаянно разоблачен Михаилом Чеховым. Когда тот впервые сыграл Хлестакова, публики померещился на подмостках «Черт!» Ворвался, обморочил, заболтал всех до одури и сгинул. Причина проста. Михаил Чехов работал над ролью строго по Гоголю без обычной актерской себятины. Хлестаков и сам не знает, что скажет в следующий миг. Услышал, ответил, забыл. Чувствуете, куда я клоню? Раньше я думал «бес». Теперь думаю «бот», «бес», «бот», «бот», «бес». Не даты А знаете, что в русской литературе есть еще два персонажа, чья речь — точное подобие речи Хлестакова? дробят языком, сыплют словами, не задумываясь о смысле, а в результате околдовывают людей, что хотят с ними, то творят два пустозвона, два болтуна. Не догадались еще, кто такие? Первый, разумеется, Петруша Верховенский из романа Достоевского, а роман-то, кстати, называется «Бесы». Второй — Коровьев Фагот из «Мастера Маргариты», и тоже, между прочим, бес, и тоже мелкий, сравнительно с мессиром. Правда, в отличие от Хлестакова, эти двое не совсем искренни, оба слегка прикидываются, и даже не слегка. Верховенский, тот открыто заявляет. Но так как этот дар бездарности у меня уже есть натуральный, так почему мне им не воспользоваться искусственно? Я и пользуюсь. И чем же он вам после такого признания не бот? И чем я сам теперь отличаюсь от этих трех инфернальных персонажей? Наличием... «Коробочки на поясе». Или количеством и частотой произносимых слов. но ну, так это регулируется? Я одержим ботом, как иные одержимы бесом. О, это притягательная сила бездарности и бесстыдства. Как она стремительно возносит нас на вершину жизни. Как неудержимо толкает вверх по карьерной лестнице. Странно. Не верю ни в сон, ни в чех, ни в Вороне грая сам между тем рассуждаю о сатанинской сущности бота и все таки как это ему удается в пору моего студенчества большой популярностью пользовалась такая игра одного из компаний выставляли за дверь Сказав, что пока он там будет стоять и не подслушивать, мы ознакомимся с некой историей, которую ему по возвращении в комнату придется восстановить, задавая по очереди каждому из нас простые вопросы. Возможные ответы «да», «нет» не имеют значения. Разумеется, никакой истории не было в природе а сама игра представляла собой тайное издевательство над тем, кого выставили за дверь. Если вопрос оканчивался на гласную, следовало отвечать «да», если на согласную «нет», на мягкий знак «не знаю» или «не имеет значения». Иными словами, задающий вопросы, по сути, придумывал историю сам и «черт знает куда», ведомый своим злокачественным воображением. Удивительнейшая порой складывалась похабель Смеяться уставали. Правда, каждый раз... Требовалась новая жертва. Дважды не обманешь. Собственно, я это к чему? Да к тому, что бот выкидывает ответы примерно по тому же принципу, а окружающие в меру своей испорченности творят истории, творят кумиры, и еще бот знает, что творят. Хотя даже бот не знает. За него, как видим, думает социум. Впрочем, помню случай, когда нам, студентикам, повеселиться так и не удалось. Выставленный за дверь отличник, вернувшись, спросил, Это трагедия? Да. Это трагедия Шекспира? Да. Это Ромео и Джульетта. Маша лела переглянулись. Да. А что еще отвечать? Отличник пожал плечами и негодующе осведомился. В чем прикол? Но отличники, они ж сами отчасти боты, а некоторые теперь даже и не отчасти. Через пару дней секретарший референт Лера вынула меня из бледной сирени и сказала, что ко мне товарищ из милиции. — Ага, — подумал я, — кажется, нашелся наш камикадзе из десятки цвета марианга, Бедняга. До суда точно не доживет. — Пусть войдет. Вошел некто незнакомый. Тот, что посетил меня в палате, был маленький, плотный, а этот — длинный, жилистый, с тяжелой челюстью. — Здравствуйте. — приветствовал вошедшего Ботт. — Садитесь, слушаю вас. Верзила сел, представился и был внесен в распознавалку. — Леонид Игнатьевич, — сказал он, — скажите, не знаком ли вам такой Алжас Умерович Курбангельдыев? На долю секунды я оцепенел, потом сунул руку в правый боковой карман пиджака, где лежали четкие, и на всякий случай отключился. — Алжас Умерович Курбангельдыев. — Это... Оператор фирмы «Ауто-700». Филиал у них находился в больничном комплексе. Вторая хирургия. Да, я заходил туда пару раз, но... Откуда вы?» Товарищ из милиции открыл папку и достал мою визитную карточку. Все правильно, в тот день меня расковывали из гипса. А избавившись от лангетки, я пришел похвастаться победой в конкурсе и оставил Алжасу Умеровичу свежеотпечатанную визитку. Помню, помню. — Вы заходили, — удовлетворенно произнес товарищ. — Зачем? — Просто из любопытства. Расспросить. Увидел табличку, зашел. Предпочитаю, знаете, быть в курсе технических новинок. А то лежишь с переломом, заняться нечем. — То есть его клиентом вы не были? С некоторым разочарованием подвел он итог. Последовала выжидательная пауза, я молчал. Все-таки кое-чему у Бота научился. — Что ж, ваше счастье... «Простите, не понял я. А, собственно, в чем? Что произошло?» А произошло, оказывается, вот что. В недрах, прозрачной, как слеза, христианского младенца фирмы, завелась группа проходимцев, вживлявших доверчивым клиентам на свой страх и риск быушные поеденные вирусами автопилоты. Или автопилоты с драными программами. Видимо, такое тоже возможно. А целенькую аппаратуру гнали налево. «Налево это куда?» — перебил я. «В данном случае своим собственным клиентам иногда весьма высокопоставленным». «Кому, например? Или это служебная тайна?» «Да нет». Товарищ из милиции усмехнулся. «Какая ж тайна, если уже все газеты трубят?» «Тот же очипок, скажем». «Это наш бывший мэр, который сейчас под следствием?» «Он самый. Только под следствием-то он, понятно. Не из-за этого». «Я знаю. Ну вот...» Представьте, вживили ему незаконным образом как раз перед выборами. Причем такое навье, что круче не бывает. — И? — Обстоятельства выясняются. — А лжас? — Умярович? — Сбежал. Как почуял, чем пахнет, так и сбежал. Да и черт бы с ним между нами. А вот то, что он жесткий диск вынул с адресами и фамилиями потерпевших. Собственно, все, что осталось, это ваша визитная карточка». «Попробуйте припомнить, Леонид Игнатьевич. Может, пока вы с ним общались, кто-нибудь еще в кабинет заходил?» Проводив представителя органов, я велел Лере никого ко мне больше не пускать и подсел к компьютеру. Влез в интернет, проглядел местные новости, в частности, скандал с левыми ботами. «Да, все обстояло именно так, как было сказано». Запустил руку в боковой карман пиджака, потрогал четки, но включать не стал, побоялся. Печально, но, кажется, мне всучили именно бракованный автопилот. Да-да-да, все странности сложились воедино, образовав непротиворечивую, хотя и безотрадную картинку. Подозрительная обстановка в кабинете Алжаса Умеровича. Отсутствие ассистента, операция, проведенная в условиях близких к нелегальным, небрежность консультаций. Это не говоря уже о многочисленных ботовых глюках, которые я по наивности воспринимал как нечто должное. у суки! Меня уже душила злость. На жулика Алжаса, на бывшего мэра очипка, на Александра Николая Эдуарда, на себя самого, даже на следователя, раскрывшего мне глаза. Мог бы, между прочим, и не раскрывать душила но как ты знаете не додушивала копошилось в мозгу некое соображение мешавшее до конца из лица моему справедливому гневу ну ка давай по порядку допустим следствие не ошиблось стало быть пока я был оглушен веселящим газом мерзавец в белом халате подменил мне металлическую коробочку а мою отложил скажем для очередного варюги мэра. и что в итоге А в итоге, мэр, под следствием, чего никак не скажешь обо мне, очень интересно. Не предположить же, в самом деле, что влиятельнейшему в ту пору очипку тоже впарили нечто драное, это нужно жизнью не дорожить, чтобы такое проделать». В течение нескольких минут я перебрал и отбросил, как заведомо фантастические, еще несколько версий. К примеру, Алжаз по запарке забыл, где у него какие лежат комплектующие. И, перепутав, все-таки поставил мне лицензионный продукт. Бред. Жулики в таких случаях не ошибаются. Значит, все-таки бот у меня с брачком. И что? Самое время вспомнить, сколько народу в стране работают на компьютерах левой сборки и пользуются драными программами. Успешно, обратите внимание, работают, наверное, то же самое и с ботами. Пол вывода есть. Но не больше. Таким образом можно объяснить лишь то, что произошло со мной. А как прикажете истолковать историю с бывшим мэром? Соблазнительно предположить, что бракованный бот куда лучше приспособлен к бракованному социуму, нежели исправный хорошо согласен далеко не всякий бракованный бот, но меня и не интересуют всякие, меня интересует только мой собственный. Тогда чего я спрашиваю? Дергаюсь. Однако остается другой и давний вопрос. А что же остальные не обзавелись автопилотами? Я имею в виду те, у кого имелась такая возможность. Труадий, Леша, царство ему небесное, тут же Александр, Николай, Эдуард. Почему он так запросто взял и одарил меня всей этой фурнитурой вместо того, чтобы вживить ее себе? Знал, что программное обеспечение драное. Почему из ботовладельцев мне известен один очипок, и тот под следствием? Предвидели, чем дело кончится? Оно еще не кончилось, и неизвестно, чем кончится. Было бы остроумно предположить, что бот рассчитан лишь на честную жизнь, а стало быть, увы, нет. Ни на что он не рассчитан. Он рассчитан на выбрасывание готовых ответов в темную. На поддержание беседы в то время, как его владелец смотрит какой-нибудь там, извините, блокбастер. Это дура железная, самые простые слова путает. Где же ей отличить законное деяние от правонарушения, тем более в наши-то времена? Возвращаться к версии о том, что бракованный бот может быть в чем-то круче лицензионного, я тоже не собираюсь. Хотя поначалу она показалась мне любопытной. Сгоряча. Ну, допустим, не фурычат кое-какие функции, и что? Если это преимущество, то значит, чем примитивнее автопилот, тем легче живется его хозяину. Извините, не верю, теряется смысл разработки более сложных и дорогих моделей. Мода прошла, тогда бы за компанию с ней накрылась медным тазиком и фирма Auto 700, а она, насколько можно судить, накрываться не собирается, тазика еще такого не выросла. Нет, разгадка думается мне в ментальном, если можно так выразиться, шовинизме. Нормальным людям проще допустить мысль о разумности шимпанзе, чем о том, что бот может преуспеть в делах лучше их самих. Вот и пользуют автопилоты только для развлечения, наравне с музыкальными центрами и домашними кинотеатрами. А стоит коснуться чего-либо более серьезного, беру технику под жесткий контроль, как завещал Алжа Сумерович, как учит инструкция по эксплуатации. Это надо быть подобным необормотам, чтобы дать боту полную свободу выбора и пустить все на самотек. Однако обормоты — народ неимущий. Откуда у них автопилот? Разве что выпадет вдруг невероятный, неповторимый шанс, и кто-нибудь сбросит упаковку во вражек, чтобы ментам не досталось».